Глава 13 Бесконечное путешествие. Сбежав из здания, мы вернулись к машине Ханбина и поехали на Сеульский вокзал. Сказав другу, что мне нужно время поразмышлять над продолжением поисков, Я села на поезд до Теджона. По дороге я записала в планшет все детали, услышанные на интервью, которое оказалось не очень-то длинным. а Зато зрители узнают, сколько сил и стремлений вложил дядюшка Дон, чтобы преуспеть в киноиндустрии, и какое разочарование его ждало на этом пути. Целых десять лет он писал и переписывал сценарий, который так и не стал фильмом, а затем не стал и сериалом. Более того... За расторжение контракта дядюшка Дон должен был выплатить половину полученного гонорара. Я бы на его месте испытала неописуемую боль. Помню, как он, насвистывая, сидел за столом в углу видеопроката и полной надежд на светлое будущее работал над сценарием. Вернувшись в студию, я сразу опубликовала новое видео — В конце выпуска мне пришлось горечью отметить, что наш Дон Кихот наверняка отказался от своей мечты о кино, и теперь, чтобы узнать, чем закончилось его путешествие, нужно срочно найти того продюсера, с которым исчез дядюшка Дон, и это новый вызов для верного Санчо. Несмотря на мои слова в конце видео, меня терзали сомнения, получится ли найти продюсера, которого никто не знал. Я поняла, что страшно устала, и в расстроенных чувствах легла спать. На следующее утро комментарии зрителей подняли мне настроение. Они искренне сочувствовали моему рассказу, а точнее, судьбе дядюшки Дона. «Санчо, выше нос!» «Я думаю, дядюшка Дон не отказался от мечты и сейчас пишет где-нибудь свой шедевр. Если выйдет фильм по его сценарию, то я посмотрю его в кино раз десять, не меньше», У человека с таким богатым жизненным опытом есть чему поучиться. «Киностудия К.» Что из известного они сняли? Что-то их директор мне не понравился. Я, кажется, догадываюсь. Там ведь название, связанное с огнем, верно? «Кинопламя?» Говорят, там одна коррупция. Поискала его фотографию. На лице все написано. Один мой знакомый сценарист там работал, но уволился. У них там не стандартные контракты, а какие-то свои, с кучей подводных камней. Так в итоге сняли сериал «Суд гнева» или нет? Хочется посмотреть? Вряд ли. Авторские права же у студии. А почему? Это же задумка сценариста. Вот поэтому людям такой профессии в нашей стране приходится нелегко. А вы, случайно, не сценарист? Только учусь. А зачем, если там так плохо? Да, наверное, скоро брошу. Грязное дело. К чему эти бесполезные разговоры? Давайте лучше придумаем, как помочь Санче. Может, предложить вознаграждение тому, кто знает, где искать Дун Кихота? Мне кажется, когда выйдет выпуск об их воссоединении, я расплачусь. Я невольно прослезилась. Все подписчики хотят помочь в поисках дядюшки Дона и ругают сок Мюнхвана. Больше ста человек, моих амигос, оставили свои комментарии. Слезы катились по щекам. Пока я благодарила каждого из них, позвонил Ханбин. «Хочу сегодня снова увидеться с Сок Мюнхваном». «Зачем? Узнать номер того продюсера?» «Не, другое. Нужно спросить с него по счетам «Что? Я думаю, пора прижать его к стенке. Отец же работал с ним над сериалом». А теперь я хочу сказать ему, что завершу сценарий». «Чего?» «Но он ведь уже написал часть. Я закончу и стану сценаристом сериалов. Поискал тот в интернете. Оказывается, это самая прибыльная работа в индустрии развлечений. Слышала про Ким Эн Хи? Ее гоблин и мистер Саншайн имели огромный успех. Это Ким Эн Сук. Ким Энхи написала сценарий для «Сигнала» и королевства зомби». «А, да? Ну так и они стали хитами, так что сценаристы явно гребут деньги лопатой. Я как раз сын Чан Юн Су смогу продолжить его дело. Соберу объедки!» Все это прозвучало настолько нелепо, что от раздражения у меня перехватило дыхание. Совсем, что ли, умом тронулся? «Куда тебе в сценаристы?» «Ну, он же смог» почему у меня не получится. Гены как-никак. В школе я даже получил приз за сочинение, а сейчас у меня жизненного опыта больше, так что сегодня пойду на переговоры». «Ага, он скажет тебе, что уже заплатил твоему отцу и заставит работать бесплатно». «Что за бред? Расписать сценарий буду я, нужен и новый контракт». «Хватит нести всякую чушь». Лучше посмотри комментарии к новому выпуску и поучись у людей. Все не так просто, как тебе кажется. Положив трубку, я закрыла ладонями лицо. Порывы Ханбина ринутся в бой отчетливо напоминали мне поведение Дон Кихота. Внезапно я ощутила нахлынувшую усталость и решила отдохнуть. Но перед тем, как лечь, проверила почту, Вдруг объявится кто-нибудь, кто знал того продюсера, с которым исчез дядюшка Дон. Как только я прочитала тему нового письма, мои ожидания сменились удивлением. Усталость, как ветром, сдула. «Здравствуйте. Меня зовут Мин Чу Ён. Мне довелось поработать вместе с Чан Юн Су. Я тут же кликнула мышкой и открыла письмо, чувствуя себя так, будто поджигаю фитиль, на взрывном устройстве. «Здравствуйте, Санче. Слежу за вашим каналом и усиленными поисками Чан Юн Су уже больше месяца. Мне хотелось написать вам раньше, но чувство вины и стыда не давали этого сделать. Прошу вашего понимания. Именно вместе со мной Чан Юн Су покинул студию «Кинопламя». На протяжении трех лет мы вместе с ним разрабатывали и продавали сценарии. Он доверял мне, написал много прекрасных вещей. К сожалению, помочь ему дебютировать оказалось выше моих сил, несмотря на все старания. Иногда не хватает знаний в экспертной области. С 2016 года мы перестали общаться, и сейчас мне ничего не известно о его местонахождении. Чан Юнсу всегда старался бороться против несправедливости в киноиндустрии, с ее уловками при заключении контрактов и прочим. Он вкладывал всю свою душу в сценарии и работу. Меня переполняет уважение к этому человеку. Если понадобится, я могу дать интервью вашему каналу. Не хочу, чтобы кто-то принижал искренность намерений, честь и достоинство Чан Юнсу. Да и я тоже хочу узнать, как он поживает. Выступив перед вашими зрителями, Я смогу рассказать им о том, каким он был, как отчаянно и самоотверженно боролся против абсурдности этого мира. Мне не нужно ничего взамен. Чан юнсу уже и так достаточно много мне дал. Мой телефон указан ниже. Можете ответить и по электронной почте. Мин Чу Ё. Я не могла поверить своему счастью. Казалось, выигрышный лотерейный билет сам прилетел к моим ногам. Минчуён. По имени и стилю изложения я не могла распознать пол его автора, но в каждой строчке чувствовалось искреннее желание помочь нам. Лучше не придумаешь. Я решила не ставить под сомнение такую удачу. Наверное, это вознаграждение за упорство в поисках дядюшки Дона. Меня переполняла радость, готовая вырваться наружу из каждой частички тела. Все предельно ясно. Ни капли не колеблись, я набрала указанный в письме номер. Спустя несколько секунд из трубки послышался невысокий мужской голос, удостоверившись, что это Мин Ён, я представилась. По мере нашего разговора темп речи моего собеседника ускорялся, по-видимому, он начинал нервничать. «Назовите удобное для вас время, и я приеду в Тэджон». Даже не придется снова трястись, — подержанной машине Ханбин. Чувствуя, что приближается конец нашего путешествия, я назначила дату интервью